Выманить змей из норы. Это древний, очень древний способ. Его применил однажды коварный Мао Цзэдун, когда решил укрепить свою власть и изобличить тайных врагов. Целый месяц людям разрешали и даже рекомендовали высказывать критику и недовольство, мол, говорите прямо, вам ничего за это не будет. Даже наоборот, К вашей критике прислушаются, а за гневные слова поблагодарят и наградят. Давайте высказывайте, что у вас накипело на душе и что вы на самом деле думаете. Заранее спасибо. И люди осмелели, начали высказываться. Некоторые даже очень осмелели. И высказываться начали, без всякого стеснения, видя, что их одобряют и подначивают. Одна учительница даже ударила беременную директора школы. А на замечание коллег ответила, мол, одним коммунистическим выродком меньше будет. То есть некоторые от сдержанной и полезной критики перешли к оскорблениям и нападению, а другие их поддерживали радостно и проклинали власть. Через месяц этих людей схватили и отправили в деревни заниматься тяжелым трудом и еще применили, Массу жестоких репрессий к тем, кто говорил, и к тем, кто поддерживал. Мао Цзэдун это назвал «выманить змей из нор». Впрочем, наш Иван Грозный тоже так поступал. Изображал смертельную болезнь, лежал слабый и еле дышал, но внимательно слушал, что про него говорят бояре. Становилось совершенно ясно, кто враг, кто друг. Кто носит личину, а в самый опасный момент нападет сзади или отравит. Хотя в обычное время все бояри улыбались и кланились. Змеи выползают из нор, когда чувствуют безнаказанность. Когда мы ослабели и не можем защититься. Этот принцип всегда работает, а правители его применяли для выявления врагов. Тираны плохие, но принцип хороший. Не мешайте людям вас обсуждать, не вмешивайтесь. Дайте им возможность высказаться хорошенько. Проявите терпение и покорность, даже поблагодарите за критику. Или просто послушайте, стоя за дверью. Или почитайте, что о вас пишут. И вы с неприятным удивлением увидите, что к негативным словам и оскорбительным высказываниям присоединятся Те, кто улыбался вам в лицо и руку пожимал. Те, кого вы считали друзьями. Так под ядовитым комментарием в ваш адрес появляются лайки от ваших друзей. А в поток клеветы они вставляют свои 5 копеек. Разговор может и при вас идти. Вам говорят резкое, несправедливое или обидное, нападают. А вы слушайте и мотайте на ус и присмотритесь к тем, кто одобряет говорящего. Не мешайте высказываться, если хотите все узнать до конца, кто и как к вам на самом деле относится. Змеи потеряют бдительность и выползут из норы, думая, что вы ослабли и не можете дать отпор. Или не слышите, не видите, не понимаете. Так одна девушка почитала в сети комментарии про себя от добродушного соседа, седовласого военного в отставке. При встрече сосед был галантинный, и вежлив, широко улыбался и ручку целовал. А в комментариях под гнусным постом такого понаписал, что стыдно передать. Это был шок, конечно. Но девушка все сказала прямо в лицо при встрече, когда этот сосед поспешил ей на с радушной улыбкой и прекратила всякое общение. Это был не майор в отставке, а настоящая змея. Змея выползла из норы. Руководителям тоже полезно разрешить и слушать критику, любую, даже несправедливую и токсичную, оскорбительную. И многое станет понятным, кто есть кто в коллективе. И станет ясно, почему в работе провал и кто плетет интриги за спиной. Выманить змей из норы иногда – Жизненно важно. Просто надо наблюдать и не вмешиваться, пусть говорят. Пусть высказываются, глумятся, оскорбляют или клевещут. Ощутив безнаказанность, они быстро открывают истинные лица. Ну а потом надо решать, как и с кем строить отношения. И можно понять, что скрывается за маской. В путешествии без того, с кем можно разделить и тяготы, и радости, мы просто одинокие странники, которые глядят на низвергающийся водопад или на готический собор с восторгом сначала, поворачиваются, чтобы сказать «Гляди, какая красота, какая мощь!», а сказать некому. И некому сказать «Давай посидим». «Я устал и ногу натер. Давай отдохнем немного, вот под этим деревом. Садись и отдыхай, никто не запрещает». Вроде бы лучше одному и выгоднее. Хочешь — идешь медленно, хочешь — быстро. Хочешь — в музее идешь, не хочешь — идешь в парк. Никто не ноет, не мешает, не отвлекает. Но какая тоска, одинокое путешествие. Если, конечно, вы не отважный Фёдор Конюхов или доктор Бамбар. Но и им, наверное, хотелось иметь спутника. Бамбар ждал друга, с которым хотел отправиться в плавание, но друг не пришел. Вот он и поплыл один. Это было не путешествие, а жестокое испытание. И одному было тяжко и плохо. Наверное, есть те, кому нормально и даже хорошо в одиноком путешествии. Но обычному человеку все же нужен спутник, товарищ, компаньон, кто-то рядом, с кем можно поделиться и тяготами, и восторгами. Иначе это не путешествие, а долгая дорога из дома и опять домой, когда не с кем потом вспомнить то, что увидели и что испытали. Но так много людей, которые оборачиваются, чтобы сказать «Гляди, какая красота!» или Давай немного отдохнем, посидим на лавочке в парке. А никого нет. Рядом такие же одинокие странники путешествуют в одиночестве. Отважные, как доктор Бамбар или те, кто открывал Антарктиду. Но это не совсем счастливое путешествие, когда ты один. Вместе лучше. Но не всегда это зависит от нас. И надо идти дальше. Два меча самурая. Есть люди, нападать на которых чревато. Напавший очень скоро получит ответ. Такова энергия сильных людей. Они могут ничего не предпринимать, не отвечать лично, ударом на удар. Могут смолчать и стойко вынести оскорбление, например. Но агрессор непременно получит Ответ. Болезнь, крупную потерю, утрату сил, разрушение важных для него отношений, а, может быть, и гибель. Напавший полез в трансформаторную будку и схватился за провод. Результат закономерен. Тот, кто полез в энергетическое поле сильного человека, получит удар, даже если сильный человек ничего не сделает в ответ. Сильным полем может обладать и ребенок. И старик, и хрупкая женщина, ни в мышцах дела и не в характере. Сильное поле у тех, кто создал, создает или создаст нечто полезное. У тех, кто нужен высшим силам, цивилизации, обществу. Иногда и сам человек не знает, что у него мощная защита, и не знает, что стало с теми, кто его умышленно больно задел только потом узнает, иногда спустя годы. Это один вид защиты. Есть и второй, но он редко дается, еще реже, чем первый. И его описывает буддийская притча о двух мечах. Два мастера делали мечи для самураев, бесценное оружие. Вот каждый мастер выковал по мечу, а потом они решили сравнить их. Опустили клинки в ручей, по которому плыли осенние листья. И первый меч был так остер, что листья распадались на половинки, лишь коснувшись лезвия. Это первый вид защиты. А что же со вторым мечом? Листья огибали его заранее. Они не прикасались к лезвию, листья плыли мимо. Таково было энергетическое поле меча, Листья боялись его коснуться. Они оставались целыми, потому что обходили меч стороной, оплывали его. Это второй вид защиты. На такого человека просто боятся нападать или не получают возможности его тронуть, течение жизни уносит злых и опасных прочь, не давая им осуществить недоброе намерение. Вот какая защита бывает у святых у праведных и необычайно сильных духом. И у тех, у кого есть особая миссия в этом мире. Причем сам человек может и не знать, что к нему приближались враги. Он поглощен своим делом и даже не заметил опасности. Но это редкие люди и исключительная защита, высший пилотаж. А вот первый вид — Энергетической защиты встречается не так уж редко. Если в вашей жизни такое бывало, если нападавшие получали ответ, нужно понять главное — вы полезны и ценны для других людей. Вы приносите пользу обществу, вы нужны. И надо увеличивать эту нужность и полезность. Тогда увеличатся наши силы. И, возможно, вы обретете вторую степень защиты, листья будут огибать меч. То, что мы считаем злобой, а потом карим себя и виним, это не злоба, это усталость чаще всего, измотанность, раздражение, которое так легко возникает у утомленного человека. Хотя на вид это злость, грубость, Плохие слова, которые срываются с языка, и потом тяжело на душе. Настоящая злоба расчётливая, практичная и холодная. Злой человек только имитирует гнев, только изображает страсть. На самом деле он спокоен и холоден, как пустота, как вакуум, как искусственный лед. Потому что настоящий лёд не так холоден, как сердце злого человека. И ругань его расчётливо и манерно. Он умеет вставлять в текст бранные слова Витиевато мастерски. Учёные работали с настоящими преступниками в тюрьме. Большинство злодеев были довольно спокойными людьми, и свои преступления они совершали в трезвом рассудке для выгоды или для удовольствия от чужих страданий. Не такие уж они раздражительные были, эти закоренелые разбойники. Усталость и издерганность это не злость. Надо сдержать их, преодолеть. Как это трудно! Один писатель вспоминал, как его мама в голодные и тяжелые послевоенные годы пыталась вставить в печку выпавший кирпич. Руки в зале, кирпич выпадает. Чем детей кормить непонятно, а на мужа пришла похоронка. Она стояла на коленях перед печкой. Эта измученная мама и наверное ругалась плохими словами. А мальчик пришел с улицы, в руке травинка. Он под снегом нашел зеленую травку и изумился: Травка живет под снегом, представляете, она зеленая, мама смотри! И мама нашла силы не заорать, Кто бы ее обвинил? Она обернулась и сделала над собой усилие. Сказала, да, мол, действительно, зеленая травка. Здорово, сынок, скоро весна. И всю жизнь мальчик помнил эту историю. Даже в книге ее описал. Он сердцем понял, как трудно было маме сдержаться. И мы все понимаем, конечно, как это трудно, когда все плохо, когда ты невыносимо устал, когда силы кончились, так тяжело сдержаться и без раздражения ответить или смолчать, по-доброму смолчать и кивнуть. Вы не злые, просто иногда очень уставшие, а настоящие злые не устают. Они в вечном движении, как акулы, они не знают покоя и не ведают раскаяния, которые так часто мучает добрых утомленных людей. Потом когда усталость выплеснулась в раздраженных словах в грубом окрике, надо сдержаться это очень трудно. это требует усилия, а сил и так мало. Вдохните и выдохните. Посмотрите на мир за окном, пока еще холодно у нас еще снег и лед, но под снегом Действительно живет зелёная травка. А под коркой раздражения и усталости живёт любовь. Пусть живут. Скоро весна. В кафе при отеле за угловым столиком сидел мужчина с рыжей бородой, как у Барбароссы. Два дня он мирно пил кофе за угловым столиком. Это стало его местом. Хотя свободных мест полно, но в углу уютно, и столик сервирован на одного. Потом приехал полный мужчина-брюнет. Он почему-то ходит по отелю в халате. Ну, мало ли, может, ему одежда давит и стесняет движение. Вот он и надел просторный халат, как платье Хэмуля. И на завтраке сел за угловой столик на место Барбароссы. Тот огорчился, видимо, Покружил вокруг бывшего своего столика с чашкой кофе, а потом сел неподалеку и недружелюбно стал смотреть на мужчину в халате. Это же повторилось за обедом и за ужином. Мужчина в халате приходил самым первым, первее всех. И перед ужином он даже специально быстро-быстро пошел к столику, проворно обогнав Барбароссу. Обошел его спортивной ходьбой. И победно сел. Барбароса что-то буркнул себе под нос и сел за другой столик. И смотрит недобро так. Потому что принесли вкусную жареную индейку. Повар от нее отрезает ломтики и раздает желающим. В центре зала. А мужчина в халате боится встать, потому что рыжебородый мужчина сидит напряженно, сгруппировавшись, чтобы занять место. Официант еще не принял у них заказы, столики пустые, не доказать, кому столик принадлежал. И полный брюнет растерянно озирался, ему и индейки хочется, и столик не хочется терять. А Барбаросса смотрит, как тигр, хочет прыгнуть и занять свое место, когда брюнет в халате встанет, и за индейкой не идет, чтобы не упустить момент». На этом интригующем моменте я допила чай и вышла из зала, унося в кармане завернутые в салфетку кусочки. Там щенок живет рядом с отелем. Я ему отношу еду, то, что можно взять, тефтельку или сосиску из своей порции. А сегодня я видела этих двоих, Барбароссу и мужчину в халате. Они оба сидели в углу, просто Второй стул придвинули к столику. И пили напитки. И Рыжебородый что-то громко рассказывал по-немецки, а мужчина в халате хохотал до слез и вставлял одобрительные итальянские слова. Им было очень весело, и места вполне хватило. Места на свете очень много. Вот что я вам скажу. Всем хватит места под солнцем. И мужчинам, и женщинам, и детям, и котам, и щенкам. Мы всю эту толкотню и ненужную конкуренцию устраиваем сами. Можно обойтись без войны иногда. Можно просто придвинуть второй стул и отнести щенку-сосиску. Это не нетрудно, а настроение сразу становится лучше. Иногда сама жизнь указывает на тех, кто нам по-настоящему близок. Отношения изменчивы, и не всегда они хороши и равны, не так ли? Можно поссориться, затаить обиду, накопить мешок претензий к человеку. Можно даже расстаться с ним и думать, что расстались навсегда. Но тут же произойдут обстоятельства, которые снова сведут вас вместе. Так часто бывает. Не сам человек по своему личному желанию возвращается к другому, а его будто бы возвращают приводят за руку или даже за шиворот тащат обратно. Так одна женщина рассталась со своим мужчиной, накопились претензии, мелкие обиды, непонимания. Она осознанно приняла решение порвать отношения. Тем более случилось более интересное знакомство, более подходящий человек появился в жизни, с которым возникло духовное понимание, эмоциональная близость. Все шло, Правильно, но недолго, потому что ночью у этой женщины страшно заболел живот. Она жила одна, мама в другом городе. Женщина вызвала врачей, но она была очень напугана и очень страдала. Помощь долго не ехала, боль усиливалась. И надо же было сообщить близким о своем состоянии, так ведь? Женщина поняла, что звонить подруге с работы она не будет. Подруга спит, И не обрадуется звонку. Раньше женщина как-то не думала о таком развитии событий, о глубине отношений. А теперь ясно поняла, что та, кого она называла подругой, просто хорошая знакомая, которую неудобно будить и звать на помощь. У этой женщины своя жизнь, своя семья, свои заботы. Чем она поможет в сущности? Врач скоро приедет, нет смысла будить знакомую. И своему новому мужчине она написала робко сообщение, мол, возможно, меня увезут в больницу, мне очень плохо стало. Мужчина прочитал, долго не отвечал, но минут двадцать. А потом прислал грустный смайлик. Ну, понятно же, в три часа ночи человек спит. И вообще ему же просто написали информацию. Потом он позвонит, когда наступит утро, или днем позвонит или вечером, после работы. И в страхе женщина позвонила, не чинясь своему бывшему. Ему было легко звонить. Никакого стеснения женщина не испытывала. Это было само собой разумеющееся дело — набрать номер своего бывшего и рассказать ему, плача, что болит сильно, а помощь не едет. Что делать? Мне плохо. Ясное дело. Этот бывший Алексей тут же приехал, одновременно с врачами, и поддерживал, проводил до больницы, все узнал в приемном покое, ждал, звонил. Это не был какой-то подвиг, это было нормальное поведение близкого человека, отношения с которым не всегда ровные и прекрасные, но они живые, простые, понятные. Этот человек доступен, близок, даже если он не рядом. Вот что такое близкий человек. Ничего серьезного у пациентки не обнаружили и через день отпустили домой. Приступ прошел, а Алексей остался. Отношения изменились, потому что женщина стала воспринимать Алексея как близкого, перестала сомневаться в его любви, а раньше она только и делала, что сомневалась, и ошибочно воспринимала как близких людей относительно далёких, хороших, Но далеких. Любовь это близость, а влюбленность возможно в отдаленный объект. Дружба это близость, а доброе знакомство возможно с отдаленным объектом, с которым мы 20 лет не общаемся. Но знакомы да. Недаром говорят, что жизнь расставит все на свои места. Или мы увидим, кто близок, кто далек. Это нормально. Близкие люди — это те, для кого расстояние не имеет значения. И с кем мы всегда на связи, даже если поссорились и отдалились. Но если это близкий, сработает притяжение, и снова мы будем вместе. Сложатся обстоятельства, которые приведут нас друг к другу. Не обязательно болезни или что-то плохое, просто возникнет ситуация, которая все расставит на свои места. Такие отношения надо ценить, поддерживать и лечить их, если что-то пошло не так. Они этого достойны, как говорили в одной рекламе. По-настоящему близкие отношения — это редкость и преимущество. Высшие силы посылают нам спасительные знаки и добрых помощников которые могут показаться недобрыми. Вызвать раздражение, а на самом деле это помощь свыше. Но эмоции мешают понять. Один человек замыслил недоброе. Он страшно рассердился на бывшего партнера по бизнесу, который стал конкурентом. Ушел и открыл свою фирму. И что-то они не поделили, возник конфликт и скандал. Этот мужчина вспыхнул гневом. И решил конкуренту отомстить хорошенько, так, чтобы тот надолго запомнил его месть. Не буду рассказывать, что именно замыслил бизнесмен, но поверьте, это была жестокая месть, после которой от бизнеса конкурента камня на камне не осталось бы. С утра были дела. Этот человек ехал, погруженный в обдумывание коварного плана, а его остановил гаишник. Придрался к какой-то ерунде, отнял время, мурыжил вопросами, потом выписал небольшой штраф. Мужчина поехал дальше, еще больше разозлившись. Вот еще и эта неприятность. Днем его снова остановили, хотя он ничего не нарушал. Какой-то рейд был. И снова отняли время, даже заставили дуть в трубочку, проверяли, не пьян ли он. Нет, он был трезв. Он уже додумал план мести и даже позвонил в пару мест, где ему должны были помочь нанести удар. Потом его снова остановили. Да что же это такое? И снова безосновательно, вроде бы, просто проверили документы. Сотрудник вежливо распрощался, убедившись, что страховка есть, и сказал «Не спешите, будьте осторожнее». Бизнесмен вспомнил, что эту же фразу ему уже говорили сегодня, когда останавливали в прошлые разы. Но только сейчас до него дошло, что фраза имеет особый смысл для него, что это неспроста происходит. Трижды за день его останавливают полицейские и произносят одни и те же слова. «Не спешите, будьте осторожнее». Дома этот человек и еще раз все обдумал и позвонил тем, кого просил о помощи, и отменил просьбу. Гнев прошел, он приобрел способность мыслить трезво и дальновидно, понял возможные последствия той войны, которую хотел развязать, по-новому оценил ситуацию и не стал ничего делать. Когда нас останавливают, задерживают или... Говорят одни и те же слова вроде бы по другому поводу. В этом есть смысл. И сначала мы можем не придать значения или даже раздражиться, только потом поймем, что все это значит. Для чего это с нами происходило и что нам хотели сказать высшие силы? Вспыльчивые, импульсивные, эмоциональные люди спасаются от самих себя при помощи таких встреч, с добрыми помощниками, которые сначала могут разозлить и показаться недобрыми, противными. Мы все поймем потом. Женская благодарность, она глубоко в сердце. Женщины помнят то, что кажется не таким уж важным, и благодарят, как умеют, как могут, иногда, совершенно неожиданно, загадочно даже. Потому что сердце женщины — загадка. Это знали все поэты и философы. Одна женщина была безобразной. Не просто полной, а бесформенно толстой. Когда она садилась на стул, ноги у нее болтались в воздухе, такие у нее были толстые ягодицы. И глаз было почти не видно, таким полным было лицо. Лицо, покрытое экземой. Женщина была больна, поэтому она и была такой полной. Это от лечения бывает, от тяжелого и мучительного лечения. Она находилась в глубокой депрессии. Это одинокая женщина, которая с трудом выживала на крошечную зарплату. Ее никуда не брали, вот нашлось убогое местечко, чтобы как-то прожить. Она трудилась из последних сил. И психолог в клинике... Посоветовал этой толстой даме познакомиться с кем-нибудь в сети. Он в душе понимал, что вряд ли что-то выйдет из этой идеи, но предложил. Уже не знал, что еще предложить отчаявшейся и смирившейся со своим положением женщине. А она познакомилась. Правда, выложила фотографии старые. Свои, но отфотошопленные так, что ее было не узнать. Тоже от отчаяния. И некий Альберт пригласил ее поужинать вместе, они немного переписывались до этого. Можно представить себе ужас Альберта, когда в кафе пришла, хрипя и колыхаясь, эта женщина с пятнами на лице. Но знаете, этот мужчина оказался благородным, он скрыл разочарование и даже ужас и вел себя очень достойно. Проводил потом женщину до дома и поцеловал руку. И распрощался вежливо и любезно, поблагодарив за приятный вечер. Она все поняла, конечно, и не звонила, не писала Альберту год. Занималась своим здоровьем, но этот ужин она запомнила. Он ее вдохновил и поддержал. И через год она написала Альберту. Пригласила его в то же кафе, добавив что у нее есть важный разговор, ничего личного, просто ей надо ненадолго увидеться, на 10 минут всего. Этот Альберт никого не нашел пока по душе. Да и просто он был добрый мужчина, раз попросили, почему бы не сходить. Ничего личного, просто по-человечески. Как он был потрясён, когда увидел роскошную красавицу с великолепной фигурой и прекрасным лицом, молодую, прелестную, с нежным румянцем и густыми локонами. Это была та самая некрасивая толстая женщина. Та самая. А женщина взяла Альберта за руку и сказала, что он ее спас тогда. Он не проявил разочарования, не скривился от отвращения. Он был милым и добрым. И он дал толчок к выздоровлению и к переменам, которые он видит сейчас. Он напитал женщину энергией добра. Он вдохновил ее, поддержал в самую трудную минуту. И эта красавица поцеловала мужчину крепко-крепко, пожелала ему счастья и ушла, цокая каблучками. Оглянулась и улыбнулась растерянному мужчине. Слезы стояли в ее красивых глазах. Вот и вся история о женской благодарности. Нам иногда ничего не надо от мужчины, только каплю доброты, каплю внимания и немножко поддержки. В самый трудный момент это может спасти женщину, спасти женщину в женщине. И потом благодарное сердце никогда не забудет того, кто спас и исцелил добрым взглядом, комплиментом, Букетиком цветов, небольшой помощью, поцелуем руки. У настоящих мужчин много способов спасти гибнущую женщину. Пусть и им повезет. Они этого достойны, такие люди. Хотя это вроде бы малость поддержать и не критиковать того, кто слаб и болен. И выглядит не очень. Но помнить добро всегда таковы. Настоящие женщины Вы победите психопата Просто потому, что он психопат Он не способен к долгой продуктивной деятельности Он выматывается Он может сначала обогнать, броситься, обрушиться на вас Может резко подняться и попытаться скидывать на вас камни сверху Но у психопата Быстро садятся батарейки. Посмотрите на его прошлое, все станет понятно. Он хватался за что-то, мог даже временно преуспеть, а потом все бросал. Он объяснял это разочарованием, утомлением и, конечно, кознями врагов. Еще дураки и уроды ему мешали, естественно. Сплошные дураки, которые не оценили психопата. Временные преуспевания психопата заканчивались потерей всего. Но он энергично принимался за что-то другое, и снова временный успех сменялся падением. Вот на эти синусоиды, посмотрите, и на материальное положение психопата. Он не способен удержать благополучие, и денег ему всегда не хватает. Он склонен пожирать семенное зерно, Ему трудно дождаться урожая. Вслед за хорошим кушем приходит бедность. И в целом психопат, хоть и хвастается достатком, живет плоховато. С друзьями и возлюбленными то же самое. Сначала психопат превозносит их, в том числе родственников. Потом оказывается, что это чудовище и неблагодарные твари. Или просто идиоты, мелочь пузатая. Дрянь, людишки! Победить психопата можно только упорством и выдержкой. Не надо поддаваться на его попытки вас раздражить. Его поражение – вопрос времени. Даже если в данный момент он кажется уверенным и сильным, он сам себя погубит. И довольно скоро. Самый верный признак – это неспособность терпеливо трудиться и что-то строить. Эти смены деятельности – и смена окружения. Хотя потом окружения уже практически нет. Психопат придумывает себе друзей. Циклы обычно составляют около 2-3 лет, если психопат социализирован. Иногда меньше, но никогда больше. Подождите. Трудитесь, стройте, достигайте. У него батарея скоро кончится. Увидите. Не надо заранее. Никого критиковать и дурно о ком-то отзываться. Обличать и унижать. Этим можно сильно повредить самому себе. И в итоге критика и обличитель не получит барашка. Ни барашка, ни ночлега, ни халата. Есть древняя восточная притча о том, как в селение пришел проповедник и произнес горячую проповедь о том, что женщины — это сосуд греха, И добыча шайтана. Слушать женщину, словно слушать ядовитую змею. Или бесноватого. Мужчина должен принимать все решения сам, только подкаблучники слушают своих жен и делают так, как хочет женщина. Потом такие ничтожные слабаки попадут в ад. Там-то они поймут свою ошибку. Да уж поздно будет. «Никогда не слушайте советы женщин. Оставайтесь сильными и самостоятельными. Женщины недостойны что-то там советовать». Этот проповедник долго говорил. Даже один мужчина заплакал и стал благодарить за то, что его спасли от адского пламени. Ведь буквально только что его религиозная жена хотела подарить проповеднику барашка. Прямо настаивала на этом – Мол, пригласив в дом этого доброго человека, мы его накормим и напоим, а потом подарим ему новый халат и барашка. Или даже коня, пешком так утомительно ходить. Какое счастье, что я не послушал жену, подытожил этот мужчина. Этот проповедник тут же стал говорить, что иногда женщины все же дельные вещи советуют, но его уже никто не слушал. Настолько он всех впечатлил своей обличительной речью. И ушел он с пустыми руками, голодный, пешком. Так ему и надо. Прежде чем обличать кого-то и обесценивать, надо о последствиях подумать. Может, именно эти люди и кормят обличителя? Или способствуют его благополучию? Что плохого эти люди сделали лично обличителю? Ничего. Но и хорошего теперь точно ничего не сделают, раз такое отношение без причины возникло сразу. Так что надо выбирать. Или барашек, или безосновательная критика в адрес тех, кто ничего плохого не сделал. Критикан не получает ничего. Так ему и надо. Вот очень хорошая история про мудрого философа и его знакомого. Этот знакомый жаловался, что его одолевают плохие мысли, что его мучают плохие воспоминания о плохих людях, о тех, кто причинил ему зло или обиду, что бывает обида на жизнь, и зависть бывает иногда к счастливчикам и тянет выпить от тоски и обиды. Много всего дурного приходит в голову. Как избавиться от плохих мыслей и влечений? Философ слушал-слушал эти жалобы, а потом пригласил этого знакомого к себе на обед. И приятель согласился пообедать у философа, погостить у него и, как следует, попортить ему кровь своим нытьем. Он приехал к дому философа, постучал, но ему никто не открыл. Слышно было, как звучит зурна, как поют девушки, вкусно пахнет пловом и кебабом. Дом был полон жизни, но ворота оставались запертыми. Этот человек вернулся домой, исполненный досадой и огорчением. А потом к нему пришел этот философ и спросил «Ты получил ответ на свой вопрос?». Человек сердито ответил, что он даже в дом не смог войти, плово отведать, какие уж там ответы. «Ты же меня не пустил. Я стучала, потом ушел. А сейчас...» «Ты ко мне припёрся без зазрения совести, нахально вошел в мой дом!» Философ спокойно ответил, «Я хозяин в своем доме, и я решаю, пускать кого-то или нет, открывать двери или не открывать. Я хозяин, поэтому я пускаю в дом тех, кого хочу. И я хозяин своему разуму, своей голове. Я психически нормален». Сам решаю, какие мысли пускать в голову, а какие не пускать. В твоем доме будут те, кого ты в него пустил. Это и был ответ на вопрос. Контроль на входе необходим. Можно напустить полный дом джиннов и шайтанов, а потом робко прятаться и сетовать на плохое настроение. А можно пустить хороших и полезных людей, и приятных. Двери надо держать закрытыми и не распахивать навстречу каждой постучавшейся мысли или мрачному воспоминанию. Это вполне по силам психически нормальному человеку. И можно прогнать тех, кого мы ошибочно впустили раньше, потому что мы хозяева в нашем доме. Это важно помнить всегда. Хорошие поступки вознаграждаются иногда, Моментально. Хозяин кафе взял к себе бездомного щенка, которого мы кормили. Сердце ведь не камень. И назвал капучино «Щенок, коричневый как кофе». Теперь щенок живет в кафе. Ну, это такое маленькое уличное кафе, совершенно пустое, не сезон сейчас. Бедное кафе на берегу, забегаловка под открытым небом, и ни одного посетителя не было, пусто. А сейчас за столиками сидят туристы. Едят лепешки с мясом и пьют кофе. Я понимаю, почему это случилось. Хозяин от радости обладания постоянно орёт громко: "Капучина! Капучина!" на весь берег. С утра до вечера. Ну, щенок-то шаловливый, то забежит не туда, то грызть что-то принимается, и хозяин орёт, и его друзья орут на весь берег: "Капучина!" капучина Ясное дело, иностранные туристы слышат заманчивое слово и заходят. Вопли! Прекрасная реклама. Мы тоже приходим кормить щенка и кричим, зовем его капучина Щенок по-прежнему ест очень хорошо. И хозяин наблюдает, как мы его кормим. Лицо у него довольное, как будто это его кормят рахат лукумом и пахлавой. И он благодарит, как будто его накормили до отвала. Главное ⁇ правильно назвать питомца. Нет, главное сначала завести питомца, а потом правильно назвать. И будет вам счастье, как этому владельцу кафе и капучина. Что такое проклятие забвением? Когда человек сделал что-то плохое, Предал, подставил, обворовал, изменил. Отношения порваны. И хочется избавиться даже от памяти об этом человеке. Не мстить ему нет, вычеркнуть его из жизни, удалить память о том, кто причинил боль. И мы удаляем его контакты из телефона и из компьютера, блокируем в сетях. Раньше рвали фотографии или отрезали такого человека от общего снимка. А сейчас фотографии еще легче удалить. Все следы стерты, память о человеке пусть поблёкнет и исчезнет. Иногда так поступают после ссоры и расставания. Или в отместку за то, что некто не любит, не обращает должного внимания, не испытывает чувств. Удалят все контакты, а потом успокоятся и все восстановят. Вроде бы ссора миновала, И отношения продолжаются, но они стали хуже, холоднее, напряжённее. И через некоторое время все таки происходит окончательный разрыв. Хотя мы же помирились или просто заново начали общаться. Этот человек мог и не знать, что вы его блокировали или стирали фотографии. Одна мать страшно разгневалась на взрослого сына после ссоры. До того рассердилась, что вслух сказала сама себе «У меня больше нет сына». А потом методично стирала фотографии своего отпрыска и удаляла его контакты, чтобы забыть и не звонить никогда. Ссора выеденного яйца не стоила, но вот такой характер был у женщины. Когда она удалила все фотографии, а детские бумажные фото порвала и выбросила, ей позвонили Не сын, а его друг. Сын попал в страшную аварию и погиб. Мать потом с трудом нашла фотографию для памятника, она же все изображения сына уничтожила. Или у одной дамы была привычка обижаться на своего мужчину. Они не так уж давно познакомились, месяца три. И после ссор, вызванных ревностью, дама удаляла контакты возлюбленного. Блокировала его в сети, фотографии закрашивала черным цветом, а потом удаляла. Мужчина снова появлялся, отношения восстанавливались. Но потом происходила ссора, и дама снова уничтожала все, что связано с этим мужчиной, и подарки его выбрасывала. А потом мужчина этот больше не появился. У него начались глобальные проблемы. Он потерял работу и здоровье. Ему недоличных отношений стало, и дому он избегал, как отрезало. Хотя это были пылкие и страстные отношения. Это проклятие забвением. Мемория адамнейша. Аболетео-мемории. Такая форма проклятия применялась тысячи лет назад. Это было жестокое и страшное наказание для людей, которые совершили поистине. Чудовищные преступления. Еще в Древнем Египте имя человека удаляли из всех записей, разбивали его изображения, скульптуры, фотографий ведь тогда не было, и не упоминали о нем вслух. В Греции и в Риме тоже существовала эта форма проклятия. Также разбивали статуи и уничтожали изображения на картинах. Имя не произносили вслух и вычеркивали из всех документов. Даже если человек уже умер, ему по суду могли вынести такое посмертное наказание. Поэтому не стоит поддаваться порыву чувств, если вам нанес обиду близкий. Чужому вы вряд ли повредите, с чужими мы не связаны эмоционально, а вот близкому можно нанести вред, сильный вред. И произойти может следующее. Отношения умрут, охладеют, начнут разрушаться, испортятся. И произойдет отчуждение. Вы станете чужими людьми. Вы изгоните из своей жизни, и своей реальности этого человека, даже если будете его разблокировать и восстанавливать контакты. И наделаете кучу новых фотографий. Человек попадет в плохую ситуацию. Ваше мысленное желание, чтобы ты исчез, на самом деле – пожелание смерти, казнь, забвением. Уничтожение следов человека и связи с ним – это символическое уничтожение самого человека. Если вас связывают эмоциональные и кровные узы, вы можете повредить тому, кого гневно стираете, и чье имя уничтожаете. Проклятие забвением в разных формах применяется по сей день. Преступников, которые совершили злодеяния мирового масштаба, стараются не называть по именам, их изображения уничтожают, а о них стараются не говорить. Стоит ли применять это проклятие в пылу гнева к тем, кто вам дорог? Большой вопрос. Если и удалять контакты, то делать это надо не в порыве гнева, а осознанно и спокойно, в трезвом уме, понимая, что на самом деле влияете на отношения. Вы на самом деле готовы их завершить навсегда. А вот злодея и подлого человека можно и нужно забыть и удалить его контакты осознанно, раз и навсегда. В этом случае вы очищаете свою жизнь от негатива, подвергаете забвению зло и того, кто это зло принес вам. И правильно делайте.